Глава 5. Однако год работы не принес практически никаких результатов. Их послания в конце концов попали по назначению. Они получили ответные послания и. Ничего. Ну, попробуй догадаться, лихорадочно требовал Ламонт. Возьми хоть с потолка и испробуй на них. Я этим и занимаюсь, Пит. Что ты нервничаешь? На эти русские надписи я потратил 12 лет. «А ты что же, думал, на это потребуется меньше времени?» «Черт возьми, Майк, 12 лет, это немыслимо!» «А почему, собственно?» «Послушай, Пит, я ведь замечаю, что с тобой творится что-то неладное. Весь последний месяц ты был просто невозможен. Мне казалось, мы с самого начала знали, что дело быстро не пойдет, и нам надо запастись терпением. Мне казалось, ты понимаешь...» что у меня, кроме того, есть моя работа в университете. И ведь я уже несколько раз задавал тебе этот вопрос. Ну так я его повторю. Почему ты вдруг так заторопился? Потому что заторопился, — резко ответил Ламонт. Потому что хочу, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Поздравляю, — сухо сказал Брановский. Представь себе, и я хочу того же. «Послушай, уж не собираешься ли ты скончаться в цвете лет? Твой врач случайно не предупредил тебя, что ты неизлечимо болен?» «Да нет же, нет!» — скрипнув зубами, сказал Ламонт. «Так что же с тобой?» «Ничего!» И Ламонт поспешно ушел. В тот момент, когда Ламонт решил заручиться помощью Брановского, его просто злило тупое упрямство Хелема, не желавшего допустить даже мысли о том, что люди могут стоять по развитию выше землян. И стремясь установить с ними прямую связь, он хотел только доказать, что Хелем не прав. И ничего больше. В первый месяц. Но у него почти сразу же начались всяческие неприятности. Опять и опять его заявки на новое оборудование оставлялись без внимания. Время, положенное ему для работы с электронной вычислительной машиной, урезывалось. На заявление о выдаче ему командировочных сумм он получил пренебрежительный отказ а предложения, которые он вносил на межфакультетских совещаниях, даже не рассматривались. Кризис наступил, когда освободившаяся должность старшего сотрудника, на которую все права имел Ламонт, была отдана Генри Гаррисону, много уступавшему ему и в стаже, и, главное, в способностях. Ламонт кипел от возмущения. Теперь ему уже было мало просто продемонстрировать свою правоту. Он жаждал разоблачить Хелема в глазах всего мира, сокрушить его. Это чувство ежедневно, почти ежечасно подогревалось поведением остальных сотрудников насосной станции. Ламонт был слишком колюч, чтобы пользоваться всеобщей любовью, но, тем не менее, многие ему симпатизировали. Гаррисон же испытывал большую неловкость. Это был тихий молодой человек, старавшийся сохранять добрые отношения со всеми, И на его лице, когда он остановился в дверях Ламонтовской лаборатории, было написано «Боязливое смущение». Он сказал, «Привет, Пит. Найдется у вас для меня пара минут? Хоть десять», — Мур сказал Ламонт, избегая его взгляда. Гаррисон вошел и присел на краешек стула. «Пит», — сказал он, — «я не могу отказаться от этого назначения, но хотел бы вас заверить, что я о нем не просил». Это была для меня полнейшая неожиданность. А кто вас просит отказываться? Мне наплевать. Пит, что у вас вышло с Хелемом? Если я откажусь, назначит еще кого-нибудь. Но только не вас. Чем вы допекли старика? Этого Ламонт не вынес. Скажите-ка, что вы думаете о Хелеме? Что он за человек, по-вашему? Набросился он на бедного Гаррисона. Гаррисон совсем растерялся. Он пожевал губами и почесал нос. «Ну...» — сказал он и умолк. «Великий человек? Замечательный ученый? Блистательный руководитель?» «Ну...» «Ладно, так я вам сам скажу». «Он шарлатан. Самозванец. Правдой и неправдой урвал себе сладкий кусок, а теперь трясется, как бы его не потерять». Он знает, что я его насквозь вижу. Вот этого-то он и не может мне простить. Гаррисон испустил неловкий смешок. «Неужто вы пошли к нему и сказали...» «Нет, прямо я ему ничего не говорил», — угрюмо перебил Ламонт. «Но придет день, и я скажу. Только он и без этого знает. Он понимает, что меня ему провести не удалось. Пусть я пока и молчу». «Послушайте, Пит, ну для чего вам это ему показывать?» «Я ведь тоже не считаю, что он такой уж гений. Но зачем, собственно, кричать об этом на всех перекрестках? Погладьте его по шорстке, ведь ваша карьера в его руках». «Да не уж-то! А у меня в руках его репутация! Я его разоблачу! Я покажу, что у него за душой ничего нет!» «Каким образом? А уж это мое дело!» — пробормотал Ламонт, который в ту минуту не мог бы ответить на этот вопрос даже самому себе это же смешно», — сказал Гаррисон. «У вас нет никаких шансов на победу. Он сотрет вас в порошок. Пусть он на самом деле не Эйнштейн и не Опенгеймер, но мир-то считает его выше их. В глазах всех обитателей земного шара он — отец электронного насоса, и пока насос служит ключом крайской жизни, они останутся глухи. До тех пор Хелем неуязвим» и надо быть сумасшедшим, чтобы вступать с ним в борьбу. Какого черта, Пит? Скажите ему, что он великий человек, и проглотите пилюлю. Очень вам нужно быть вторым Деннисоном». «Вот что, Генри!» — крикнул Ламонт, внезапно приходя в ярость. «Шли бы вы заниматься своими делами!» Гаррисон вскочил и вышел, не сказав больше ни слова. Ламонт обзавелся еще одним врагом, или, во всяком случае, потерял еще одного друга. Но, поразмыслив, он решил, что оно того стоило, так как этот разговор натолкнул его на новую идею. Суть всех рассуждений Гаррисона исчерпывалась одной фразой. «Пока электронный насос служит ключом к райской жизни, Хеллем неуязвим». Эти слова звенели в ушах Ламонта, и он впервые задумался не о Хелеме, а о самом электронном насосе. Действительно ли электронный насос – ключ крайской жизни? Или, черт подери, тут есть какой-то подвох? История показывает, что во всем новом обычно кроется какой-то подвох. А как обстоит дело с электронным насосом? Ламонт, специалист по паротеории, конечно, знал, что проблема подвоха в свое время уже возникала едва было установлено, что работа электронного насоса в конечном счете сводится к перекачке электронов из нашей Вселенную в паровселенную, со всех сторон послышались вопросы. А что произойдет, когда будут перекачаны все электроны? Ответ был самый успокоительный. При той интенсивности перекачки, которая полностью покроет всю практическую потребность человечества в энергии, запаса электронов во Вселенной хватит по меньшей мере, на триллион триллионов лет, помноженный на триллион, то есть на срок, который неизмеримо превосходит возможный период существования как Вселенной, так и пара Вселенной, взятых вместе. Следующее возражение было более хитрым. Перекачать все электроны нельзя даже теоретически. По мере их перекачки общий отрицательный заряд пара Вселенной будет увеличиваться, так же, как и общий положительный заряд Вселенной. С каждым годом, по мере возрастания разницы, перекачка электронов будет затрудняться все больше, поскольку потребуется преодолевать противодействие противоположных зарядов. Да, конечно, непосредственно перекачивались нейтральные атомы, но сопровождающая этот процесс возмущения орбитальных электронов создавала эффективный заряд, который колоссально увеличивался благодаря наступавшим вслед за этим радиоактивным превращениям. Если бы заряды непрерывно накапливались в точках перекачки, их воздействие на перекачиваемые атомы с возмущенными электронами почти немедленно оборвало бы весь процесс. Но, разумеется, тут вступала в действие диффузия. Накапливающийся заряд диффундировал в атмосферу, и его воздействие на процесс перекачки следовало рассчитывать с учетом этого момента. В результате возрастания общего положительного заряда Земли положительно заряженный солнечный ветер начинал отклоняться от нашей планеты на все большем расстоянии, а ее магнитосфера увеличивалась. Благодаря работам Макфарленда, того самого, кому, по убеждению Ламонта, принадлежала идея, обернувшаяся великим прозрением, удалось показать, что определенное равновесие обеспечивалось солнечным ветром, уносившим прочь все больше и больше накапливающихся положительно заряженных частиц которые отталкивались от земной поверхности все выше в экзосферу. С нарастанием интенсивности перекачки, со вступлением в строй очередной насосной станции, общий положительный заряд Земли слегка увеличивался, и магнитосфера на несколько миль расширялась. Изменение это, однако, было незначительным. А положительно заряженные частицы уносились солнечным ветром и распределялись по внешним областям Солнечной системы. И все-таки... Даже при самой стремительной диффузии заряда неизбежно должно было наступить время, когда локальная разность зарядов Вселенной и паравселенной возрастет настолько, что процесс прекратится. Причем на это должна была уйти лишь малая доля того времени, которое потребовалось бы на перекачку всех электронов, примерно 1 триллионная 1 триллионной. То есть это означало, что перекачка может продолжаться триллион лет. Один единственный триллион, но и его было достаточно. Совершенно достаточно. За триллион лет мог исчезнуть не только человек, но и сама Солнечная система. А если человек или какой-нибудь его наследник и преемник будет существовать и тогда, он уж, конечно, сумеет найти наилучший выход из положения. Ведь за триллион лет можно сделать очень много. Со всем этим Ламонт должен был согласиться. Тут он попробовал взглянуть на проблему под другим углом и припомнил рассуждение Хелема в одной из статей, рассчитанной на самых неискушенных читателей. Он отыскал эту статью и с некоторой брезгливостью перечитал ее. Прежде чем идти дальше, необходимо было проверить, что именно утверждает Хелем. В статье он нашел такое место. Из-за действия вездесущей силы тяготения мы привыкли связывать выражение «под гору» со своего рода неизбежным изменением, которое мы можем использовать для получения энергии, которую, в свою очередь, мы можем преобразовать в полезную работу. В далеком прошлом текущая под гору вода вращала колеса, которые приводили в действие машины вроде насосов и турбин. Но что случится, когда вся вода стечет? Дальнейшая работа окажется невозможной до тех пор, пока вода не будет поднята на гору. А это требует работы. И для того, чтобы вернуть воду на гору, требуется больше работы, чем можно получить, пока она течет вниз. Работа всегда сопровождается потерей энергии. К счастью, тут за нас работает солнце. Оно испаряет воду из океанов, водяные пары поднимаются высоко в атмосферу, образуют там облака и, в конце концов, Вода возвращается на Землю в виде осадков, дождя или снега. В результате вода проникает в почву на всех уровнях, вновь питая источники и потоки. Вот почему на Земле всегда есть вода, которая течет под гору. Но длиться вечно это не может. Солнце способно поднимать воду вверх в виде водяных паров только потому, что оно само, если выразиться образно, имея в виду ядерную энергию, течет под гору и течет со скоростью, неизмеримо превосходящей скорость самых стремительных земных рек. Причем нам неизвестны силы, которые способны были бы вновь поднять его на гору, когда оно протечет все. Все до единого источники энергии в нашей Вселенной текут под гору, и это от нас не зависит. Все течет под гору в одном направлении, и мы способны временно заставить поток течь обратно на гору, только воспользовавшись находящимся где-нибудь поблизости более мощным устремлением вниз. Если мы хотим получить вечный источник полезной энергии, нам требуется дорога, которая в обоих направлениях уходит под гору. Таков парадокс нашей Вселенной. Ведь, само собой разумеется, что склон, уходящий вниз, одновременно является склоном, ведущим вверх. Но должны ли мы ограничиваться одной лишь нашей Вселенной? Поразмыслим о пара Вселенной. И там тоже дороги в одном направлении ведут под гору, а в противоположном в гору. Однако эти дороги не совпадают с нашими. И возможно отправиться из паравселенной в нашу по дороге, которая ведет под гору и будет вести по-прежнему под гору, когда мы захотим пойти по ней из нашей вселенной в паравселенную. Это возможно потому, что физические законы этих вселенных различны. Электронный насос использует дорогу которая ведет под гору в обоих направлениях. Электронный насос... Ламонт еще раз перечитал название статьи. Дорога, ведущая под гору в обоих направлениях. Он задумался. Конечно, он прекрасно знал и эту концепцию, и ее термодинамические следствия. Но почему бы не проверить исходные допущения? Ведь именно они составляют слабое звено любой теории. Что если допущения считающиеся верными по определению в действительности не верны? Каковы будут следствия, если исходить из иных предпосылок противоположных он начал искать вслепую, но не прошло и месяца как к нему пришло ощущение знакомое любому ученому ощущение что каждый кусочек мозаики ложится на нужное место и досадные аномалии перестают быть аномалиями. Это ощущалась близость истины. Именно с этой минуты он и начал подгонять Брановского. Затем в один прекрасный день он заявил. «Я собираюсь еще раз поговорить с Хелемом». Брановский поднял брови. «Для чего?» «Для того, чтобы он меня выгнал». «Это в твоем духе, Пит. Если твои неприятности начинают идти на убыль, тебе словно чего-то не хватает. Ты не понимаешь». Необходимо, чтобы он отказался выслушать меня. Я не хочу, чтобы потом говорили, будто я действовал через его голову, будто он не знал. Не знал о чем? О переводе пара символов? Так они же еще не переведены. Не забегай вперед, Пит. Ах, дело не в этом. Но больше Ламонт ничего не сказал. Хелем не облегчил Ламонту его задачу. Прошло несколько недель, прежде чем он, наконец, выбрал время, чтобы принять своего неуживчивого подчиненного. Но и Ламонт намеревался ничего Хелему не спускать. Он вошел в кабинет, ощетинившись всеми невидимыми иголками. Хелем встретил его ледяным взглядом и спросил резко. — Что это еще за кризис вы обнаружили? — Кое-что прояснилось, сэр, — ответил Ламонт бесцветным голосом. — Благодаря вашей статье. — А? Хелем сразу оживился. «Какой же это?» «Дорога, ведущая под гору в обоих направлениях. Вы программировали ее для мальчишек, сэр». «Ну и что же?» «Я считаю, что электронный насос вовсе не ведет под гору в обоих направлениях, если мне будет дозволено воспользоваться вашей метафорой, которая, кстати, не так уж и подходит для образного описания второго закона термодинамики». Хелем нахмурился. «Что, собственно, вы имеете в виду?» «Мне будет проще объяснить это, сэр, если я выведу уравнение для полей обеих вселенных, сэр, и продемонстрирую взаимодействие, которое до сих пор не рассматривалось. На мой взгляд, совершенно напрасно». С этими словами Ламонт направился к тиксо Табло и поспешно набрал уравнение, не переставая быстро говорить. Он знал, что Хелем оскорбится и выйдет из себя, Эти области математики были ему не по зубам. И он добился своей цели. Хелем проворчал. «Послушайте, молодой человек, у меня сейчас нет времени заниматься дискуссиями по отдельным аспектам паротеории. Пришлите мне развернутый доклад, а пока ограничьтесь кратким изложением, если вам действительно есть что сказать». Ламонт отошел от табло, пренебрежительно морщась. «Ну хорошо», — сказал он. Второй закон термодинамики описывает процесс, который неизбежно исключает крайнее состояние. Вода не бежит под гору, на самом деле происходит выравнивание экстремальных значений гравитационного потенциала. Вода с такой же легкостью потечет в гору, если она окажется под давлением. Можно получить работу за счет использования двух разных температурных уровней, Но, в конце концов, температура сравняется на какой-то промежуточной точке. Нагретое тело остынет, холодное нагреется. И остывание, и нагревание одинаково представляют собой проявление второго закона термодинамики и в соответствующих условиях одинаково возможны. «Не учите меня основам термодинамики, молодой человек! Что вам все-таки нужно? У меня мало времени!» Ламонт сказал, не меняя выражения, и словно не замечая, что его подгоняют. Электронный насос работает за счет выравнивания противоположностей. В данном случае противоположностями являются физические законы двух Вселенных. Условия, обеспечивающие существование этих законов, какими бы эти условия ни были, поступают из одной Вселенной в другую, и конечным результатом этого процесса Будут две Вселенные с одинаковыми физическими законами, представляющими собой нечто среднее между нынешними. Поскольку это неминуемо вызовет какие-то пока еще неясные, но весьма значительные изменения в нашей Вселенной, необходимо со всей серьезностью взвесить, не следует ли остановить насосы и полностью и навсегда прекратить перекачивание. Ламонт твердо рассчитывал, что именно тут Хелем взорвется и лишит его возможности продолжать объяснение. И Хелем не обманул его ожиданий. Он вскочил с такой стремительностью, что опрокинул кресло. Пинком отшвырнув кресло в сторону, он шагнул к Ламонту. Тот быстро отодвинулся вместе со стулом и тоже встал. «Идиот — Идиот! — кричал Хелем, задыхаясь от ярости. «Вы что же, думаете, никто на станции до сих пор не подозревал об уравнивании физических законов? Вы смеете тратить мое время на пересказ того, что я знал, когда вы пешком под стол ходили? Убирайтесь вон! И в любой момент, когда вам вздумается подать заявление об уходе, считайте, что я его принял!» Ламонт покинул кабинет, добившись того, чего хотел. И тем не менее... Его душила ярость при одной только мысли, что Хелем посмел так с ним обойтись.